Second. Сандра сидела под деревом и корректировала планы. Скар оказался более умным. Это она поняла из последнего разговора. Действовать нужно было тоньше или, наоборот, грубее. На грани идиотизма. Жаль, что сегодня утром никто не спросил, где она взяла нож. Придется при случае вытащить кинжал у Скара у всех на виду. Например, деревянную ложку обстругать. Скоро завтрак. Надо от него справа сесть. В лагере Лоси на другом конце поляны опять громко ругались. Из леса вышел Скар. В руках у него был кузовок с красными ягодами. Он кидал их в рот по одной. Хозяин позвала его негромко Сандра. «Если прикажешь, я научу тебя читать и писать. Только я знаю, как у нас пишут, а здесь могут писать по-другому. Но если ты мне дашь книгу потолще, я научусь и по-здешнему». «Хочешь?» — спросил Скар. «Они еще не спелые, с горчинкой». Сандра подставила ладошку, и он сыпал ей шесть крупных ягод. Девушка бросила одну ягодку в рот и раскусила с горчинкой, горчица пополам с перцем, хинин. Сандра подняла глаза на Скара. Тот бросал ягоды в рот одну за другой и задумчиво смотрел, как след готовит завтрак. Девушка бросила в рот вторую ягоду. Вкус тот же. На глаза навернулись слезы. Извращенец, подумала она. Мазохист, садист. Ну погоди. «Моих слез ты не увидишь. Я тебя на твоем поле побью, чего бы мне это не стоило». «Ну как?» — спросил Скар. не напоминает. Есть такое дерево. У него кору жуют». Сандра забросила в рот оставшиеся ягоды и протянула ладошку за второй порцией. «Хватит с тебя!» Скар сердито отбросил ее руку. «Жадина ты!» — решила Сандра. «Ага, чем не повод для слез?» Утнувшись головой в колени, она старательно разжевала ягоды. Начала тихонько вслипывать и вздрагивать плечами, постепенно наращивая амплитуду и громкость. «Что с тобой?» — удивился Скар. Сандра подняла к нему мокрое, заплаканное лицо. «Почему ты такой жадный?» «Господи, все мужчины как мужчины, а я досталась жадине». «Ну почему ты такой?» «Послал бы меня, я бы тебе целый котел этих ягод набрала. А ты, как собака на сене, жадный». Тут по ее телу прошла волна холода. Желудок сделал попытку выпрыгнуть из груди. В горле застрял шершавый холодный комок. Девушка попыталась встать на ноги. Ей это даже удалось. Но, сделав шаг, Рухнула на бок. Скар нагнулся, положил ее на спину. «Зачем ты? За что?» Ее глаза закрылись. Подошел след. «Она съела шесть ягод одури и попросила еще», — сказал Скар. «Зачем ты ей так много дал?» «Думал, выплюнет». А она сказала, «Нахинин похоже». «Это у них дерево такое». Потом попросила еще и сказала, что я жадный. Нехорошо получилось. Шесть ягод лошака свалят. Как бы с лося в неприятности не было. Чёрту лося. Нехорошо получилось. Она мне сама сдалась. Сама мой мох нюхала. Доверилась. Она не знала, кому сдаётся. Разве это важно? Могла всех наших лошаков угнать. С таким подарком её в любом форте приняли бы. Не убежала. Сама взялась котел мыть. Нехорошо получилось. След запустил руку в кузовок, кинул горсть ягод в рот. А крыжак еще не зрелый, горчит.